Фэс некоторое время молчал, лежа на теплых камнях и глядя в черное небо, стянутое словно вверх за Микамской степной юрты. Кольца драконов почти не видно. корон сказал сейчас нечто очень, чрезвычайно важное. Древний сделал тот шаг, что никак не получался у самого Фесса, несмотря на то, что через пропасть незнания перебросили достаточно мостков. Хрупких и слабых Однако он не воспользовался ими Предпочитая оставаться на привычном И знакомом краю А почему ты собственно говоря Решил что сущность Едина и неделима Да конечно мы всегда Начинаем с целого И лишь потом пытаемся понять Из чего же оно состоит Но разве тебе не подбрасывали Подсказку за подсказкой Кое ты высокомерно игнорировал Некромант едва не замычал от стыда. Да, сущность вела хитрую игру. На первый взгляд все правильно. Выковывается разрушитель, тот, кто позволит ей овладеть всем миром. А потом... Эгест – деревенька кривой ручей. Несчастная ведьма – еще одно слепое орудие, так и не понявшее, кто играет ею. Заклятие Фесса, едва не отправившее его в серые пределы. Сущность, тогда еще прикрывающаяся именем настоящей тьмы, обращается к нему с выспренной речью. Призывает прийти к ней, чтобы управить этот мир э, ко всеобщему благу. Все, как и следовало ожидать. Лучшие разрушители те, что берутся за это дело, полагая себя всемирно правыми. Но потом. Эвиал – мир, где я не могу оставаться сама собой. Мне приходится действовать. Намек который, быть может, не так легко прочесть, однако же, встроенный в цель, обретает свое истинное значение. Что значит, мне приходится действовать? Если тьма заявляет, что стремится ко всеобщему благу, то почему приходится? Если она действует по собственному убеждению, если добивается выстраданных, как бы нелепо не звучало тут это слово целей, то ни о каком принуждении к действию говорить нечего. Я не могу оставаться само собой. Но вот главное, что было скрыто в ее словах. То, что в ней океаны сознаний, все оттуда же. От необходимости сказать будущему разрушителю то, что его почти точно отвратит от подобной участи. Ну кому же охота, если он, конечно, не принес солодорца, сливаться с тьмой? И умертвлять собственное я. Кому-то, быть может, и охота. Эвенгар набрал несколько десятков последователей. «Этот мир – мое вместилище, и я не могу допустить его разрушения». Это тоже сказала сущность. А Фэс вновь ничего не заметил, не услышал и не почувствовал. Ну, пусть в тот миг его сковал ужас, начисто отбивший способность соображать, но потом-то, сколько раз он вспоминал по слову весь тот разговор, и слышал в нем лишь то, что хотел слышать. Ты сам сможешь судить об этом, потому что вырывается сейчас в мир, и с чем тебе приходится сражаться. Тогда он решил, что это ложь, ведь кто, как не сущность, заправляет всей неупокоенностью Эвиала? Но разве была какая-то система в том, на каком из погостов начинали зреть костяные гончие и драконы? Разве кто-то управлял ими? Самый бестолковый, но привычный к делу войны Эгеский барон лучше бы управился с солдатами-зомби и добился бы с ними куда большего. Сущность могла стать и была источником первопричины неупокоенности, тут ошибки быть не могло. Но в мир вырывалось действительно многое из того, что не имело к ней отношения, например, тот же череп, о котором она пыталась предупредить некроманта задолго до Скавельской битвы. И она ведь пыталась сказать что-то еще. Однако Фэс до сих пор помнит тот рывок, то заклятие Джайлза, что так вовремя вырвало его из той беседы, вернув в обыденный мир. Совпадение? Ну да, совпадение. Ему чуть было не сказали слишком многое, и впоследствии она стала осторожнее. Куда осторожнее, но по-прежнему рассчитывала на сообразительность некроманта. И потом, когда он дрался с призраками, сущность словно нарочно давала ему советы, которым, она прекрасно знала, он не последует. Ну, например, бросить деревенских жителей на съедение голодным тварям, подъятым заклятием сатарской ведьмы. Нет, с ним точно говорили два голоса, две сущности, два начала. Одно действительно пыталось сделать из него разрушителя. А вот другое, упрямо, о чем-то предупреждало. Упрямо, но, увы, тщетно. Сущность спасала его, как на том памятном эшафоте в Кривом ручье, когда Этлау серьезно знамерился спалить некроманта на костре. Сущность помогала ему и ничего не требовала взамен. Весь яростный спор Фесса с самим собой, принимать или нет помощь от нее, не стоил и ломаного гроша. Почему так, отчего? Тогда некромант не стал утруждать себя поисками ответа. И как оказалось, напрасно. И, конечно, Скавелл. Когда он, Фесс, впервые понял, что борьба за Эриал — это не Керла Эда, великий герой против злобной и страшной западной тьмы. Он не осознал другого, куда более важного, что пыталась втолковать ему та, что явилась на берег кинта ближнего. И потом была черная башня. Карлик Галифа с лицом Фесса. Некромант просил помощи, получал просимое и одерживал победы. Кривой ручей скавел, он дрожал от ужаса, что вот-вот сделается разрушителем, что ни в коем случае нельзя принимать западную тьму. Однако же и просил, и принимал, а с ним ничего не происходило. Сущность, или вернее ее второе я, искусно вела его по узкой тропке, не давая сорваться в действительно гибельную бездну. Не поддаться тому, второму или первому голосу, которому требовался настоящий, а не ботафорский разрушитель. Ну, а если вспомнить видение с воспаряющим к небесам Фениксом, то и вовсе становилось ясно. Ты очень помог мне, о великий. Фес низко поклонился чудовищу. Разве? Пока еще мы ничего не сделали, но остальные пятеро уже совсем близко, некромант. Чувствуешь Разрезанная клыкастой пастью облака, медленно повернулась. Фессу показалось, что границы черной ямы раздвигаются, вбирая в себя всю беспредельность мира. И с разных сторон в нее, сопровождаемые будто торжественной свитой бродячими камнями, вступают пять теней, пять смутных обликов. Ахи, смахивающий на огромную распластанную кляксу и в самом деле напоминавшую обликом огромного спрута. Сирин, раскинувший скользящие по туману крылья. Шаадан надвигался тучей, под которой угадывались две пары посланов ему плоских ножищ. А спереди колыхалось нечто, и в самом деле могущее показаться расстроенным хоботом. Зенда и Дара же, однако, ничем не походили на соблазнительных красавиц, изображенных на ритуальном клинке, просто движущиеся пятна мрака, ничего больше. Это шла древняя сила, свирепая и жестокая, где детские жертвоприношения – совершенно обыденная вещь. Сила, проигравшая последний бой, но и прихватившая с собой множество врагов, впитавшая их предсмертные вздохи и сумевшая продержаться еще много веков, пока не сочла, что настал удобный момент для мести. Фэс низко поклонился великой шестерке. Темные боги не ответили. — Мои братья и сестры не могут говорить с тобой словами, так как я, — промолвил Укорон. Твоя речь им понятна не будет. Обращайся ко мне, как и прежде. — Мне осталось сказать немного. развел руками Фэс. Сущность должна быть, — он запнулся, — должна быть уничтожена. Или она нас, или мы ее. Третьего не дано. И даже вы, древние силы, не сможете отсидеться в своих убежищах. Крылья Сирина чуть шевельнулись, и некромант пошатнулся. В сознании вспыхнула череда образов, ярких, словно пронизанных гневом. Черный вал, катящийся через Эвиал, оставляющий позади пустыню ослепительно-белого цвета. А над всем этим склоняется, раздвигая руками небо, безликая фигура с перечеркнутой стрелой на груди. «Великий Серин хочет сказать, что спаситель как никогда близок к Эвиалу», – перевел у корон. Виски сдавило ледяными тисками. Это надвинулся спрут Ахи. Море отдавало своих мертвецов. Нескончаемые шеренги тянулись по дну, на запад, на запад, на запад, прямо к скальным основаниям утонувшего краба. Зенда и Дара, словно бы обнялись. Две тени слились вместе, а Фэс увидел множество заключенных в тесные огненные сферы фигур. И человеческих, и звериных, и ни на что не похожих монстров. Сотни и сотни их плыли над морем ветров, над морем надежд, сливаясь в сумрачных небесах моря лишней в длинные сверкающие цепочки. «Наши братья», – просто сказал Укорон, – «наши братья, втянутые в этот мир заклятием Эвенгара Солодорского, или же тех, кто ему помогает, магов из-за предела Эвиальских равнин. Древние силы, вырванные из собственных обиталищ, стягиваемые к утонувшему крабу, Вам известно, что там великие? Почему этот остров так важен? Фигуры задвигались и заколыхались все вместе, точно перебивая друг друга. Утонувший краб, древнее и самое первое святилище истинной тьмы, ответил Укорон. Мы и сами построили его, мы и другие древние, вставшие на ночную сторону. Мы приходили туда, и она обнимала нас, мы дремали, а она напитывала нас собою». Мы расходились в разные стороны и шли к поклонявшимся нам народам. А она оставалась. И была там всегда, до самого нашего разгрома. А потом на утонувшем крабе появились новые хозяева. «Дуоты», — перебил дрянь фэс — «нет, некромат, те, кто жил тут до них, вчерашние враги, титаны, пятиноги. А потом к ним присоединились и дуоты». Все, кто потерпел поражение и оказался выбит из привычных земель и привычной же жизни. А если еще точнее, те, кто поклялся, отомстить уже не важно чему. Просто отомстить всему и всем, даже не вернуться к власти. Но сейчас это святилище уже давно не свято. Вера тех, кто поклонялся нам и в нашем лице Великой Ночи, была прямая и проста, как лезвие меча. Она резала, да, жизнь человека – ничто по сравнению с жизнью рода. Твой язык должен жить, а остальное – пустая света. Святилище на утонувшем крабе было не для людей, для нас. Там творились истинные мистерии, ведь когда-то древних в Эвиале было много, и темных, и подобных нам тоже». Мистерии утонувшего краба давали нам силы, они творили новых, подобных нам, хоть и меньшей силы. Тогда казалось, что Эвиал дарован нам навсегда, мы ошибались и заплатили. Э, что же сейчас на утонувшем крабе? Мы не знаем и никто не знает. Святилище осквернено, извращено, усилиями захватчиков превратилось во что-то непонятное даже нам. А почему святилище было возведено именно там? В те давно забытые времена, когда Эвиал еще не сделали закрытым миром, именно на том острове находился полюс, схождение всех магических линий. Великая животворящая сила не сходила к нам именно там, оплодотворяя пустые досели равнины. Но потом настал день, когда небо стало дверью склепа, когда Эвиал закрылся. Кто же, кто это мог сделать? Разве ты не понимаешь, некромант? Те, кто понял, насколько этот мир опасен, те, кто не спроверг наших гонителей, молодых богов, те, кто сейчас правит нынешним бытием. Их двое, два брата, новые боги. Во всяком случае, мы шестеро считаем именно так. Чем же идеал стал опасен? У корон вновь класснул зубами. Здесь шла большая работа, великая работа, некромант. Те, кто пал, подготавливали свое возвращение. Медленно, по волоску и он. они никуда не торопились. Многому научились после своего падения. Здесь должно было вызреть их оружие. Сирин вновь шевельнул крылами. Он напоминает, что в битвах богов никогда нет ничего одного единственного. Подобных эвиалу миров наверняка много. И в каждом происходит что-то свое. Быть может, потом что-то следовало перенести из одного мира в другой, мы не знаем. Истинная тьма больше не разговаривает с нами. Эвиал закрыли от нее очень плотно. Сквозь защиту просачиваются лишь самые слабые эманации. Какое же оружие должно было вызреть в Эвиале? Собеседник некроманта широко разинул пасть, словно собираясь захохотать. Западная тьма? Нет, нет, этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Нет, она совсем иного свойства. Задолго до первого пришествия. Но что же сдержало ее тогда? Свайрат говорил, народ первым пришедший в Эвиал. Но его вдруг обожгло с догадкой. Первыми же были вы, древние. Не титаны, не пятиногие, Именно вы. Молчание. Верно, наконец произнес укорон. Мы были первыми. Потом наши труды изменил спаситель. «Как не спрашивай. Мы в то время уже не имели прежней власти. Однако он добавил что-то свое, и отпорная стена продержалась еще много веков. А оружие это, медленно возревающее в Эвиале, не что иное, как кристаллы дракону И эту тайну знали только мы. Фесс замер. Да, что-то подобное говорилось». Намеки с Файрата, Вейда, Саладорца. Но такую же трансформум готовят и те, кто в незапамятные времена создавал кристаллы магии и приставлял к ним свирепых стражей. Эвенгар, похоже, знал истину. А в библиотеке Черной башни, пока Фесс сидел там с рысей, не нашлось ничего, что окончательно разрешило бы вопрос, кто, когда и зачем поставил кристаллы в Эвиале. Только ли для того, чтобы управлять течением магии? Но каков сфера? Сперва утверждать, что не знает кем и когда поставлены кристаллы, потом заявить, что это, мол, страшная тайна. Какая может быть тайна, если у драконов память крови? И почему он, Фэс, до сих пор не выспросил все у рыси? Похоже, у Корон читал его смятенные мысли. «Драконы не ответили бы тебе». Те, кто поставил их на стражу, хорошо понимали, что без памяти крови не обойтись, но, разумеется, не могли выдать себя. Сфайрат не лгал тебе ни тогда, ни теперь. Он действительно не знает, но понимает, что если его память молчит, следовательно, это действительно страшная тайна. Он и так выдал тебе слишком многое, только ты опять не сделал должных выводов. Но вы-то знаете точно, наверняка, с трудом выдавил из себя некроман. Мы видели, как ставились зародыши кристаллов. Мы видели, как на них опустились драконы, заключившие сделку с падшими богами. Они опустились, и горы стали расти, словно тесто в опаре. Вял был тогда еще юн, он вынес бы любого бога. Это теперь ступать в него для высших сил не можно. Саладорис говорил правду, пробормотал Фесса. По желанию, с намерением или же по недосмотру. Но ну, правду. Поставившие кристаллы готовят свою собственную трансформу мира, чтобы обратить его оружие. Но тогда зачем такое правило, что кристалл погибшего хранителя взрывается? Разве это не риск для всего плана? Мы не знаем, что должно вызреть под пеком судеб и в других местах, ответил Укорон. Быть может, достаточно лишь одного кристалла. Быть может, в оружие превратится что-то другое. Ахи пошевелил щупальцами. Да, верно. Ахи говорит, что новые хозяева бытия не потерпели бы такого, тем более, что, по его словам, бывали здесь и многое смогли бы заметить. Быть может, в Эвиал что-то должны были доставить извне, с тем, чтобы у корон вдруг замер и только широко раскрыл пасть. «Мечи», – спокойно сказал некромант, – «алмазный и деревянный». Что, если весь Эвиал – ловушка именно для его мечей, задуманная и спланированная сотни тысячи лет назад, боги иными промежутками и не мыслят? Ведь не зря же он очутился именно в Эвиале. Не зря его жгли те шесть взглядов, не зря ему подсунули именно этот мир. Конечно же, не зря. Все было продумано с самого начала. И задолго до рождения самого Фесса, им, составлявшим этот план, разумеется, было все равно, кто вынесет мечи из Мелина. Не так важно, и когда именно это случится. столетием раньше или позже, не такая уж разница для бессмертных. Но мечи следовало доставить в Эвиал. И только в Эвиал. «Нет, стоп!» – одернул Фэс сам себя. «Таких миров ловушек может оказаться много. Падшие слишком хитры и опытные, чтобы полагаться на одну единственную возможность. Может, и артефактов подобных мечам много. Может, игра на самом деле еще сложнее, чем кажется ему, Фессу. Голова кругом идет, да и только...» «Мы оба думали об одном и том же», — услыхал некоромант слова древнего. «Да, великий, мы думали о мечах, которые я, вольно или невольно, но принес в Эвиал. Быть может, именно это и обрушило лавину». Фэс вспомнил лик Клары в гибельном облаке под Арвестом, словно играющие его судьбой силы решили лишний раз посмеяться над убогим смертным пусть даже и наделенным кое-какими магическими способностями. А может, эта сущность подавала ему сигнал. Та, да, другая сущность, другая ее часть, что, очевидно, хотя и прикрыто, старалась ему помогать, подводя к нужному ей, но, тем не менее, помогая. Не казни себя, не ясыть! «Нам неведомо ваше понятие судьбы, мы верим только в собственную силу, но сейчас я скажу, тобой управляли, и твоей вины в случившемся нет». Цепь нелепых совпадений, на первый взгляд, но и Энда, и Дарра чувствовали за ней чужую волю, закаленную небывалым поражением, отринувшую был я заблуждение и ставшую втройне опасной, не для нас, для вас, людей, новых хозяев Эвиала и многих других миров». Некроман машинально пощупал одежду, совершенно сухая, и принялся одеваться. Призраки равнодушно смотрели сквозь, позади них толпились бродячие каменюки. Стесняться некого. Что же нам делать дальше, неясы? в упор спросил у корона. Ты собрал нас всех, кто способен бросить вызов сущности и ее подручным как в Империи Клешней, так и на самом утонувшем крабе. Я понял, ты не произнесешь задуманное вслух. Разумно. Я сам поступил бы так же. Но скажи, что нам делать? Фез запрокинул голову, вновь взглянув на кажущееся неподвижным кольцо драконов в крошечном просвете неба. Несмотря на бутылочность, на дне черной ямы хватало света. Еще одно из бесчисленных чудес этого места. «Как быстро вы сможете оказаться на утонувшем крабе?» У корону усмехнулся, почти как человек. «Мгновенно, некромант ясить. как только того пожелаем. Думаю, ты сам догадаешься, каким именно путем». Древний выразительно повел нижние челюсти, словно указывая на струящуюся по желобу воду. «Ну да, конечно же, Фесс едва не хватил себя по обу». Великий закон равновесия, о котором так много толковали маски. Если утонувший краб – оскверненное святилище истинной тьмы, то она не могла не найти себе иного пристанища. И если в черной яме бесконечно и бесконечно хоронят себе воды темные реки, то где же они находят выход? Обратиться в пар, вознестись в небеса, туда, к вольностранствующим облакам, они не могут. «Значит, у ямы есть выход», – подытожил Уккарон, вновь прочитавший мысли некроманта. «И этот выход именно там, на утонувшем крабе. Я, Уккарон, храню его. Не даю тварям, захватившим наш изначальный дом, прорваться сюда и проделать тут тоже злодейство. Темная река отдает всю себя, чтобы мы держались. Когда настанет последний день, мы шестеро древних». Пройдем этим путем, чтобы сразиться, славно сразиться и пресечь свою нынешнюю участь, жалкую и недостойную нас. Хорошо сказано, великий, могу ли я пройти этим путем? Или же дракон? Нет, не поколебался у корон. Дверь открыта для таких, как я, не для таких, как ты. Даже драконом, созданием из плоти и крови, дороги здесь нет. «Что ж, значит, отправимся, как думали и раньше. Но услышите ли вы, когда я вас позову оттуда, с утонувшего краба?» На сей раз у корон ответил не сразу. Пятеро его сородичей взволновались, задвигались, призраки наплывали друг на друга, сливались и вновь разделялись, а бродячие камни, словно в волнении, порывисто соударялись боками, так, что в черной яме будто бы забили боевые барабаны. «Мы услышим!» Наконец проговорил древний. Но смотри, некромант, призови нас непременно. Но только, как сказали бы Аэды, лишь в миг отчаянной нужды. Когда враг уже почти сломит и тебя, и твоих. Если ты не призовешь нас, нам останется только угаснуть. Без цели, пользы и смысла. Мы сейчас словно ярко полыхающий огонь. Не подбросишь вовремя дров, пропадем. Так что помни о нас, некромант. Об этом не стоит говорить вслух, резко бросил Фэс. Однако Укорон Ук лишь ухмыльнулся и скорчил жуткую физиономию. Мол, я все понял, и ты тоже. Мои слова для тех, кто слушает. Прощай, Некромант. Надеюсь, мы с тобой никогда больше не встретимся. Напыщенно бросил Укорон. Ук Фэс молча поклонился. Древний вновь говорил не для него, а для неведомых врагов с проклятого острова. «Как мне выбраться отсюда?» – коротко спросил некроман. «И мне, и моей дочери». «Камни понесут тебя», – последовал ответ. «Окажешься на спине дракона, лети вверх, пусть она покажет, на что способна. И даже больше того, мы не в силах удержать все, таящееся в черной яме». Девять каменных глыб, девять столпов в рост человека выступили из тумана, оказавшись рядом с Фессом. Сами собой сложились подобие помоста. Некромант осторожно ступил на него. Даже сквозь подошвы сапог он чувствовал исходящее от каменных странников тепло. Они жили собственной жизнью. Им словно и не было никакого дела до Великой Шестерки и их странного гостя. Помост стал подниматься, и у корона с его сородичами мигом скрыл плотный непроглядный туман. Каменный помост плыл навстречу рыси, растянувшийся в нескончаемом падении и полете. Глаза драконицы округлились, едва она заметила некроманта и его диковинный подъемник. Одно движение, фс оказался на гладкой жемчужной чешуе. Другое, расцепившись, каменные странники рухнули вниз, в дребезги расшибаясь о черные острия. Некроманта и драконицу швырнуло вверх, крылья рыси развернулись, упираясь в воздух. Айсанне, ни о чем не спрашивая, рванулась навстречу кольцу сородичей, так, словно за ней, гнались разом и сущность, и спаситель, и те неведомые третьи, о которых толковал Оккарон. Река вскипела, каменные глыбы вылетали из пещерных зелу, так что рыси пришлось вертеться юлой. Несколько камней ее все же зацепили. Однако драконица лишь шипела от боли, да сильней ударяла крыльями. Небо послушно разворачивалось обратно. Восемь драконов кружились у дикой пляски. Черные тени на фоне заката. И первым навстречу Аэссенне успел ее дед Чаргас. «Вернулись!» – взревел старый дракон, даже не прибегая к мысли речи. «Да, Чаргас, теперь надо возвращаться на пик судеб. Наша последняя остановка.